Глава двадцать вторая. Только деньги были не только Данила, а общие. И их, если разделить, то не так и много получается. В мастерской за день можно было больше заработать. Еще проблема — как делить, оставить на общие нужды. Так очень быстро недовольные появятся. Работают все. Распоряжается только один. И вопрос времени, когда его обвинять будут в махинациях. Но ну и раздать заработанное, чтобы быть хорошим, он сейчас не мог, иначе грош ему цена как организатору. — Я предлагаю отметить первый выход в поля. Загорелись глаза у Шила, едва он увидел деньги. — Это не первый наш выход, — ответил Аким за Данила. Ну, тогда за первый заработок. Заработок тоже не первый, и мы обязательно отметим, но не сегодня. Нужно взять припасы, порох, тележку, плащи, дорогу оплатить километров на двадцать. Начальник, ты на пару золотых наговорил, а у нас только серебряный. Зачем нам дождевики и дорога? Сходим снова недалеко. Наберем, и тогда как следует закупимся. А сейчас давай отметим. Шило поперхнулся на полуслове, так как отхватил леща от Акима. Я тебе гульну и так все прогулял. Общим голосованием деньги пока остаются в общей кассе. Подвел черту командир. К следующему выходу решили приготовиться более основательно. Закупились на неделю провизией, взяли порох для найденного ружья, к счастью свинец уже был. Не зря его Данил постепи таскал. Но из покупок, собственно, все. Ушла почти вся мелочь и четверть серебряного кругляшка. Но в покупки входили продукты и для лафины, ну и спирт для примуса она просила купить. Пришлось разменять серебряную монету. И теперь пояс оттягивал кошель с восьмидесятью тремя медиками. Конечно, было бы здорово закупиться различными нужными предметами для походов, но они почему-то стоили, как чугунный мост. Да и денег впритык на дорогу осталось. Вернувшись в квартал, начали собирать рюкзаки. Теперь был кое-какой хлам, из которого можно было выбрать нужное. Куски брезента и войлока заменят палатку, у Данила не было палицы, а теперь он прихватил топорик. Эти рукоятка у него короче, но зато инструмент многофункциональный. Можно и дров нарубить, и железяку отогнуть. Кстати, используя лом и топор, было нестерпимое желание сломать все оставшиеся закрытые двери в квартале. Ведь с инструментом шансы на удачный взлом многократно возрастали. Правда, тут не разум победил, а просто не успели. Решили вскрыть их после рейда. Они успели из-за того, что Дулеп прилежно выполнил свое задание. Он облазил весь двор, нашел лопату без черенка и небольшое железное колесо. Кроме того, очистил все старые фундаменты от травы. А самое главное, он нашел три колодца, стоявшие цепочкой посередине двора. Колодцы были сверху закрыты крышками и засыпаны небольшим слоем земли. Тогда они еще, правда, не знали, что это колодцы. Только благодаря поиску фундаментов Дулеп научился определять, что под землей по наличию травы. Над фундаментами не росла высокая трава, и квадраты камней под землей обозначались мелкой травой, и если не спеша присмотреться, были видны все места, где когда-либо находились постройки. Естественно, Дулеба заинтересовались странные симметричные круги. Он начал разгребать землю, найденной лопатой, и так нашел чугунную крышку первого колодца, которая была замазана плотно глиной, будто для герметизации. Да и крышка имела выступы и как бы заворачивалась ими в люк колодца, то есть тоже крышка сидела плотно. Но специальные выступы под лом легко помогли прокрутить а потом и открыть крышку. Сначала думали, что это вход в бункер, но нет. Оказался обычный колодец, даже скорее выгребная яма, так как она была полностью герметична, но и стенки выложены красным кирпичом, настолько обожженным, что почти что превратились в стекло. Для чего такой колодец? Выгребная яма? Мелковата. Метра два всего. Да нет, сюда даже трубы не подходят. Это наверняка зерно хранить. Ну да, наверное. Нет, это для кухни колодец. Газ делать. Неожиданно для всех выдвинул свою версию Геха. Он прибыл практически из средневекового мира. И, во-первых, в определении находок почти не участвовал. А, во-вторых, никогда не спорил просто надувался, как мышь, и начинался петь. Поэтому все сразу замолчали, уставившись на него. «Ну-ка, давай поподробнее, как газ делают?» Осторожно поинтересовался Данил, на что Геха лишь пожал плечами. Все прекрасно знали комплексы Гехи, и Шила тоже с осторожностью спросил. «Ну ты расскажи пацанам, может, мы так же будем делать?» — Ничего сложного. Засыпаем на три четверти колодец навозом, заливаем водой, чтобы она не выше навоза была, и все. — А газ-то откуда? Геха опять поджал губы и засопел, думая, что над ним снова подтрунивают. Ответил за него Данил. — Газ будет, когда это все перегнивать начнет и забурлит. Вон и в крышке трубка под шланг есть. «Наверное, Геха прав». «И где нам столько навоза взять?» «Можно травой или ствой набить?» Вновь оживился Геха. «Чего-чего, травы тут навалом?» «Дуляп, первым делом покидаешь всю траву со двора в этот колодец, зальешь водой и смотри, не свались туда». «А почему три колодца? Одного бы не хватило?» спросил Аким Гехи. «Как?» Удивился тот. Один бурлит, в другой навоз постепенно набирается, а другой чистится. Данил повернулся к Дулебу и протянул ему монету. «Держи, заработал. Задание на неделю про траву понятно. Остальное время вот этим ломом разбираешь тот разваленный дом. Камни аккуратно складываешь внутри. Понятно? А зачем дом разбирать?» Он все равно без крыши и разваленный, а стройматериалы брать больше неоткуда, а нам нужно заделать дыры в стене. Оставалась совсем ерунда выпросить тележку у старосты и поужинать. Конечно, спрашивать тележку — это было откровенной наглостью, но без нее смысла не было идти на дальние расстояния. Толку от находок, если их уволочь невозможно. Ну что можно утащить в рюкзаке? Староста много чего хотел сказать Данилу по поводу того, что она ему и самому нужна. Да, дескать, не потеряй, не поломай. Но отдал молча, только многозначительно погрозил пальцем. При других обстоятельствах Данил ни в коем случае не стал бы брать чужую вещь. Просто сейчас он отвечал не только за себя. Поэтому и приходилось наглеть. Ничего, расплатиться как-нибудь, только бы не сломать. Ужин очень сильно порадовал. Лафина расстаралась. Во-первых, еда была очень вкусная. Во-вторых, ее было в волю. После ужина уже было ничего неохота делать. Нужно было сходить и договориться с шагоходом, Но темнило, сказал, что завтра с утра на площадке их можно будет нанять, это не проблема. Поэтому решили никуда не ходить, да и ничего не делать. Лечь спать пораньше. Утром вновь разбудили не мухи, а холод. Это было хорошо, так как первая мысль — если подмораживает, значит нет дождя. С трудом выскочив из-под одеяла, начали собираться. Так-то с вечера все лежало собрано, только вот погода внесла корректировки. Стало понятно, что одеяло в степи точно не помешают. Свернув их в скатки, приторочили к рюкзаку. Данил перекинул через плечо ремень трехлитровой фляги, на шею повесил неподъемный пистолет-пулемет. На пояс топорик и накинул рюкзак с крупой, солью и сухофруктами. Рюкзак вроде не сильно набитый но показался тяжеленным. Немного подумав, все сложил в тележку, остальные последовали его примеру, уложив рюкзаки в тележку. Лафина положила им туда же узелок с бутербродами. Завтракать было некогда. Нужно как можно раньше прийти на биржу, стоянку извозчиков. Данил раньше знать не знал, что есть такая в городе. Оказалось, есть недалеко от площади со стороны центральной улицы, что делило полукруг города напополам. Это была небольшая площадь, вернее, даже не площадь, а расширение улицы. И тут стоял абсолютно бессистемно различный транспорт. Не было ни одной машины или телеги, которая стояла бы параллельно или перпендикулярно. Все разместили так, как будто бросили технику в панике. Данил ожидал увидеть парковку перед торговым центром, заставленную транспортом. А тут находилось пять шагоходов, десять телег и одна колесная машина. Водители и возницы тоже не сидели кучкой, а каждый стоял возле своей машины. К телегам подходили в основном крестьяне. Единственной колесной машине — торгаши, перевозившие товар внутри города. А к шагоходам — поисковики. Данил пару раз по рекомендации темнил и подходил к водилам и спрашивал, сколько будет стоить увезти их группу на 10-15 километров. Водители сначала делали стойку, переходили практически на шепот, чтобы конкуренты не узнали цену, по которой они соглашаются везти. Но узнав, что их нужно везти в одну сторону, все тут же отказывались, частенько так и не назвав цену. Данил уже подумывал подойти к телегам с лошадьми, так как желающих везти их не нашлось. И лишь один водитель от скуки с ней зашел до объяснения. «Так рано, никто вас в одну сторону не повезет. Сейчас самый спрос. Часа через два, если нормального найма не будет, то можно и с вами поторговаться. А лучше, если вам все равно, в какую сторону ехать». Напроситесь попутчики какой-нибудь из поисковых групп или к торговому каравану, хотя с вашей тележкой только поисковики возьмут, они пустые едут. Подождите, сейчас постоянные клиенты придут, поговорите с ними. Подбросят вас по пути, чуть заплатите, конечно, и вам выгодно, и у них часть стоимости поездки окупится, всем выгодно. «Ну и мне десять монет за то, что телегу вашу повезу из-за науку». Ждать пришлось недолго. К шагоходу подошли четыре человека и сразу забросили рюкзаки в кузов, а лишь потом поздоровались с водителем. Видимо, те самые постоянные клиенты раз так смело побросали вещи, даже не договорившись о цене. О попутчиках водитель договорился сам. Данилу даже рот не пришлось открывать, только монеты отсчитал, да вещи загрузили. Вышло всего пятьдесят монет, плюс десять водили. Шагоход выбежал за внешнюю стену. И Данил немного напрягся, ведь направление до сих пор оставалось сюрпризом. Ведь куда они едут, никто не сообщал. А тащиться неделю вдалеке от реки очень не хотелось. Ведь вдоль реки были дрова, а в реке всегда можно было добыть ужин да и не лезла нежить к воде. Водитель направил шагоход знакомой дорогой в сторону форпоста башни, где они ночевали, когда шли с лахтиком. Данил выдохнул, значит, что маршрут пролегает недалеко от реки. Попутчики попались неразговорчивые, ребятам тоже приходилось ехать молча, только многозначительно переглядываться допытаться да сменить позу. Весь узкий кузов шагохода был забит их вещами. Одна тележка, хоть и стояла боком, занимала практически все место. Где-то через полчаса езды Данил понял, что они проехали уже около десяти километров. Но водитель продолжал гнать. Что он, забыл про них? Данил решил не напоминать. Чем дальше отвезут их, тем лучше. «Деньги уже уплачены» так что не предъявят за лишние километры. Примерно через час водитель остановил шагоход на бугре. «Здесь нормально?» «Да, пойдет». Данил выпрыгнул из кузова, показывая пример. За ним попрыгала вся его команда, не забыв сгрузить тележку с рюкзаками. «Я тебя чуть подальше провез». Сыни, Улыбаясь, сообщил водитель. «Понял». «Спасибо!» Дойдите, да не заблудитесь только!» Немного поддел один из четверых поисковиков, которые всю дорогу молчали. «Постараемся!» Неопределенно ответил Данил на поддевку поисковика. И поднял руки в приветственном жесте. Шагоход сорвался с места и убежал вдаль. «Сами не заблудитесь!» Крикнул Шило вслед, выждав так, чтобы его не услышали. Данила осмотрелся. Сейчас они находились на очень высоком холме, и вся местность просматривалась в разные стороны. «И как далеко нас отвезли?» — поинтересовался Аким. «Судя по времени движения, получается, километров за двадцать хвостиком отвезли», — ответил Ешир. «Так это здорово!» «Здорово-то здорово, но еще и до дома дойти как-то нужно». «Ну, с этой стороны, конечно. В какую сторону двинемся?» И все вопросительно посмотрели на командира. Конечно, он много раз в голове прикидывал планах вылазки, и, естественно, первым делом нужно было двигаться к реке. А вот сейчас в голову пришла мысль, что все пешие возвращаются в город вдоль реки. Да и он сам два раза вдоль реки ходил. И мог сказать точно, вдоль воды безопаснее, мало нежити попадается, но, соответственно, находок меньше. Решено. Пошли туда. Только строй не забываем держать. Данил показал направление, противоположное реке и перпендикулярное к дороге, к которой они ехали. Уйдут километров на пять вглубь. Этот бугор просматриваться будет вернуться в любой момент. А там, если прижмет, и к реке можно вернуться будет. Местность была с пологими холмами, изрезанная балками, долами и оврагами. Пологие холмы совсем не значит, что невысокие, хоть и выраженных вершин у них нет. Просто идешь и идешь в низину, и думаешь, что вот за низиной подъем и край горизонта. Сам не замечаешь, как начинается плавный подъем, а за ним спуск. И все. Больше того холма, на котором их высадили, не видно. И прошли-то всего ничего, километра два, а холм был скрыт уже двумя склонами, через которые они перевалили. И сразу повылезали недочеты. Хоть рюкзаки ехали в тележке, которую тянул Аким за веревочку, и шли почти налегке, Но у Данила топор, притороченный к ремню брюк, оттягивал этот ремень так, что брюки сползали, а сам ремень впивался в кожу. Приходилось постоянно поддергивать штаны. Из-за этого так хотелось подтяжки купить, а лучше военную портупею. И за первым холмом пошли находки. Сначала тяжелый чугунный шкив. Решили его не брать. А вот деревянное весло взяли, и мелкие железные детали собрали. Местность хоть и шла холмами вверх-вниз, но понижалась. У каждого последующего холма склон был глубже. И вот они спустились практически на дно дола. Тут проходил застарелый овраг, хоть воды и не было видно. В отличие от остальной степи, на дне оврага была сочная и высокая трава. Да и живность тут встречалась. Вон. Белый орел с черными маховыми перьями буквально в полутора метрах над землей высматривал добычу, заглядывая то одним, то другим глазом в норки. Осталось метров пятьсот, чтобы окончательно спуститься вниз, а затем начать подъем. Воды под дно оврага не наблюдалось, даже не было нигде зарослей о соке. Так что перейти на ту сторону ничего не мешало. «Пошла жара! Смотрите!» Шило указал вдаль на перевернутую кибитку, которая валялась на боку. Часть полога была разорвана, и через ребра стоек тента были накиданы корзины. Из корзин тоже что-то высыпалось, а что с такого расстояния было не видно. Шило перешел на бег и оторвался от остальных. «Стоять — Стоять! — окрикнул Данил. — Да тут нет никого! На автомате пытался оправдаться Шило. Но его прервало молчаливое появление буквально в двадцати метрах от них черного дыма с красными отцветами. Да и не только перед ними заклубился дым, на горизонте одновременно появились столбы, вернее даже горы из клубящегося дыма. Только дым рядом с ними был черный с красными отцветами, а на горизонте кроваво-красный с черными отцветами. Перед ними моментально разрасталось пять постоянно клубящихся пятен дыма, будто в двадцати сантиметрах над землей горело пять подвешенных покрышек от белаза, очерчивая черные круги. Вот только дым не тянулся к небу, а клубился, словно привязанный. Да еще изнутри светился красным. Вот дым из черного практически весь перекрасился в красный и из него одновременно вышли три всадника апокалипсиса и два пешехода апокалипсиса. Ну, по крайней мере, на это было похоже. Дым моментально растаял, и перед Данилом с компанией стояли обычные пастухи в стёганых фуфайках и две женщины в таких же стёганых халатах. Попавшие сюда начали осматриваться по сторонам, хотя нет, не осматриваться. Их движения стали дергаными. они как-то неестественно дергали плечами, скалили зубы и заворачивали шею. Одна женщина только непонятно осматривалась по сторонам и что-то тихо спросила на непонятном языке. Тем временем Данил судорожно пытался вставить диск в пистолет-пулемет. Все это буйство спецэффектов застало их врасплох. Не с первого раза, но вставить диск получилось. Яшир же запутался в карманах, пытаясь зарядить кремниевое ружье, хотя на тренировках показывал практически моментальное заряжание. Тем временем пришельцы начали выгибаться дугой и падать один за другим с сёдел, как будто мешки с песком. Правда, один умудрился запутаться ногой в стременах. Лошади при этом испуганно перебирали ногами и прядали ушами шило пятился назад, поближе к живым, выставив перед собой палицу. Ешир продолжал возиться с кремниевым ружьем, пытаясь оттуда что-то вытрясти. Остальные из команды справились с первым шоком от неожиданного появления гостей и приготовились их встречать. Геха, Аким вышли вперед. Остальные прикрывали с боков. Данил приложил приклад к плечу и навел оружие на единственно стоявших на ногах. «На двух женщинах. Там разворачивалась своя драма. Та женщина, которая осмысленно осматривалась, кинулась помогать женщине, которую укорежила. Она трясла ее за плечи, что-то говорила на незнакомом языке. «Геха, двигай ближе, вперед! Остальные прикрываем!» «Понял. Ешир, что у тебя?» «Сейчас! Сейчас! Это сейчас или через пять минут?» «Две минуты! Бросай, бери палицу!» Геха двинулся вперед, остальные за ним. «Даниил, что-то мне кажется, вот та тетка нормальная!» Шилла озвучил очевидную мысль. «Вижу. Остальных сразу мочить. Может, подбежим и замочим, пока не очухались?» спросил Геха, не оборачиваясь. «Нельзя!» «Не по-людски это. Может, просто мутит людей и сейчас очухаются», — высказал свою точку зрения Аким. Но и они подошли почти вплотную. Решать нужно было сейчас. «Шила, возьми правого жеребца за узду, ешир левого, отведите назад». До среднего было не дотянуться. Нужно было через разбросанные и корежащиеся тела проходить. «Кобылу?» — сказал Шила. «Что кобылу?» — переспросил Данил. Ешир протянул руку и взялся за узду. А Шило обернулся и ответил. «Это кобыла, а не жеребец». Тем временем женщина, которую корежила, замерла, повернула голову в сторону своей знакомой и, разинув рот, заорала. Конечно, это был не ультразвуковой вой сухаря, только отдаленно похожий. Но две лошади рванули с места в галоп Тот пастух, у которого нога застряла в стремени, болтался тряпичной куклой, но освободился от стремени и упал метрах в пятидесяти. Та лошадь, что держал Ешир, встала на дыбы, пытаясь высвободиться. Но Ешир все-таки ее удержал. Данил же до последнего, ожидая чуда, не стрелял. Вот он понял, что больше ждать нельзя, иначе зараженная женщина прибьет нормальную. Тух! Голова зараженной женщины дернулась. Она успела развернуться в сторону Данила, посмотрела ему в глаза осмысленным взглядом и обмякла. Выстрел был словно командой для остальных. Гяха с Акимом синхронно разбили головы лежащим пастухам. Ай! заорала та, которую считали нормальной. Данила сразу прицелился ей в лоб. Нет, это она просто кричала от пережитого, прижав руки к рту. Геха, третьего успокой, пока не очухался. Шило, успокой девку. Блин, просто успокой, чтоб не орала. Ну ты понял в общем? Понял. И что без лишних разговоров чтоб как с кобылой не получилось. Поддел его Ешир. «Да пошел ты!» Беззлобно огрызнулся Шила. Убрал палицу и поднял руки в мирном жесте. Двинулся к женщине. Не тут-то было. Отпрыгнув в сторону, она выхватила нож. И что-то затараторила. «Начальник, сам с этой дурой разговаривай!» Шила поспешно отошел в сторону. Да я!» Двинулся вперед Аким. «Иди, иди, я не против. Может, отрежешь чего?» Посматривая по сторонам, проговорил шила Данил держал на прицеле третьего пастуха, к которому двигался Геха. «Не бойся, мы ничего плохого не сделаем», проговорил Аким спокойным голосом, подняв пустые руки и сделав шаг в сторону женщины. Данил следил за Гехой а краем глаза рассматривал женщину. Она была миниатюрной брюнеткой, причем довольно молодой. Просто на ней был надет стеганный халат, из-под которого виднелось множество одежды, как на капусте. От этого она смотрелась бесформенной и более старой. Тем более на голове у нее был остроконечный капюшон и что-то типа платка повязки от пыли, закрывавшей нижнюю половину лица. Аким сделал еще шаг, протянув руку к женщине. И в этот момент закричал последний из бывших пастухов. Гехос размаху пробил ему голову, оборвав крик на полуноте. «С этой стороны вроде все нормально». Данил перевел взгляд на женщину. «А вот тут все было плохо». Аким держал одной рукой женщину, а второй пытался поймать ее руку, которая нанесла ему уже два удара вниз живота. Данил на автомате вскинул пистолет-пулемет и выстрелил в лоб женщине. Неизвестно каким чудом Аким увидел его движение, развернулся и закинул одним движением женщину себе за спину. Данил промазал. Уля сбила капюшон, обнажив черный смоляной волос и светлую кожу. «Не нужно!» — тихо проговорил Аким, придерживая рану. «Аким, ты чего?» «Не трогайте ее!» Она испугалась. шило кинулся к Киму. Данил, закинув оружие на плечо, тоже подбежал к Киму. «Блин, фигово! Что делать-то? У них нет аптечки. Да и была бы, что аптечкой тут делать?» Тут хирург нужен, а лучше больница. Аккуратно поддерживая за руки, усадили Акима на землю. Уложить не получилось. Видно, что ему было больно разгибаться. Нужно чем-то перевязать, а сначала хоть увидеть рану или раны. Данил осторожно убрал лапищу Акима. С правого бока, где аппендицит, все испачкано кровью. Кровь была, но толчками не била, это радовало. «Тряпку дайте!» Данил аккуратно приподнял край куртки. Два пореза, которые кровоточили. «Что делать-то, зажать? Так тут живот мягкий, только хуже сделаешь. Да и обеззаразить как-то нужно. Что дальше будет, если не обеззаразить, даже думать не хотелось?» Данила похлопали по плечу. «Что там кому нужно еще?» «Аланти Протеви!» Женщина, про которую он как-то забыл, тянула его за плечо, прося уступить ей место. «Эх, разбить бы ей голову, да не поможет уже!» «Про Теви, повторила она. Данил на автомате отодвинулся. «Не пускай ее к нему!» Чуть ли не прокричал Шила, Ведь сам сидел вплотную, и если хотел, чтобы она не подходила, просто протянул бы руку. Женщина же споро убрала одежду, осторожно подушечками пальцев ощупала рану. Достав с пояса сумку, полезла в нее. Извлекла мешочек с желтым порошком и присыпала раны. Кровь начала сворачиваться, но все равно смачивала желтый порошок. «Оу!» — невольно простонал Аким. «Ирте, ирте! Свалидиату!» Женщина успокаивающе что-то проговорила. «Хотя что? Терпи, наверное», — говорит. И показала Данилу и Шилу, чтобы они держали руки Акиму. Данил с Шилом молча выполнили указания. Женщина достала пузырек с притертой стеклянной пробкой. Как только открыла, сразу разнеслась вонь, похожая на аммиак. Женщина, не теряя времени, полила на порошок. Кровь моментально свернулась, а вот таким выгнулся. Ирте, Ирте, о, куда терпеть! Ты там железом раскаленным что ли полила? Ирте! – прикрикнула женщина. Достав из сумки еще мешочки с порошками, она смешала их в маленькой пиале. Достав еще один пузырек, только открыла крышку. И Данил сразу почуял знакомый запах медицинского спирта. Только от этого запаха сразу стало спокойно. Спирт пах медициной, а значит с Акимом все будет в порядке. Женщина отлила спирта на пару глотков пиалу, развела порошки и дала выпить Акиму. После чего извлекла чистую тряпицу и начала бинтовать, что-то громко нашептывая. Когда она закончила бинтовать, Аким уже спал. Видимо, какое-то сильнодействующее снотворное было разведено спиртом. Дальше что-то затараторила, объясняя очевидные для нее вещи. Данил понятливо кивал головой, все равно ничего не понятно. Женщина топнула ногой и показала рукой на горизонт, потом на Акима. Что она пыталась сказать, Данил так и не понял. Наконец-то ей надоело, и она пошла осматривать труп своей знакомой. Посмотрела на пулевое отверстие, из которого не вытекло ни капли крови. Тут же вскочила, подбежала к мертвым пастухам. Видно, что-то у нее не сошлось, трупы не кровоточили. Наверное, поэтому она отпрыгнула, достала амулет на цепочке и забубнила, делая рукой круговые пасы. «Похоже, нечисть отгоняет», — очнулся Шила. «Только вот вещи с этих полусухарей кому принадлежат, с точки зрения закона, нам или ей?» «Хороший вопрос. Если это родственники, то ей. Если просто попутчики, то нам». Женщина перестала бубнить и принялась стягивать халат с мертвой знакомой. «Родственница?» Женщина как будто поняла его вопрос, и отрицательно покачала головой. Хотя сняла халат и забрала сидр с поясными сумками, оставив женщину в платьях и обуви. Дальше, не обращая внимания на остальных, подошла к лошади, погладила ей морду и отцепила продолговатый сверток седла. Это оказались разборные шесты. Сложив каждый из двух половинок, она перемотала место соединения бечевкой. Получилось пять шестов, двухметровой длины. Все это время Данил с компанией молча наблюдали за ней. «Трикали! верука. шумнула она на них, сказав непонятные слова. Но жест, указывающий на трупы, дал понять Данилу, что она хочет. Вернее, Данил надеялся, что правильно ее понял. «Геха, Шила, облутайте тела, чего замерли!» Геха с Шилом послушно двинулись. Женщина удовлетворенно кивнула и принялась собирать конструкцию фигвама из жердей над спящим Акимом. Данил хотел ей помочь, но был остановлен и обруган. — Ну и ладно, и так есть чем заняться. Подойдя к Еширу, взял у него поводья из рук, достал кусок хлеба и скормил лошадки. — Нужно бы поймать разбежавшихся лошадей, — высказал умную мысль Темнила. «Сможешь?» — прямо спросил Данил. «Нет». «А ты?» — Данил глянул на Ишира. «Я, конечно, верхом хорошо езжу, но нет». Данил поочередно посмотрел на Шила и Геху. Оба отрицательно покачали головой. «Тогда займитесь вон той повозкой. Соберите что там, да ближе подтащите». «Хорошо. Кстати, Ишир, что с ружьем?» Тот виноват и опустил глаза. «Я вместо пороха сначала пулю загнал». «Исправишь?» «Да, сейчас». «Давай, исправляй. У меня один патрон остался, так что вся надежда на твое ружье». Данил ездил на лошадях только подросткам по ночам они ходили в совхозные коровники утащив по пути бельевые веревки и сплетя из них и алюминиевой проволоки у дела Уведя совхозную лошадь подальше они катались полночи на ней без седла и в темноте а сейчас было седло со стременами, да и день так что данил вставил ногу в стремя и ловко запрыгнул в седло только вот все таки давно он не ездил показалось как то высоко И он уцепился обеими руками за луку седла, хотя тут же поправился, убрав одну руку и приняв гордую осанку. Вроде никто не заметил. Хотя женщина тряхнула волосами, усмехаясь над ним и его посадкой. Она, кстати, собрала каркаса и натягивала на него два халата, свой и мертвой женщины. Она вновь что-то протараторила и указала рукой на горизонт. Данил посмотрел в ту сторону. Кажется, он наконец-то понял, что она ему хотела сказать. На горизонте собиралась темная туча, хотя пятнадцать минут назад ее там точно не было. Хоть черноволосая показывала туда рукой, Данил в той стороне ничего не видел. «Ничего, до дождя он успеет. Ешир, выдай ей брезент!» И, не дожидаясь ответа, Данил тронул поводья, направляя лошадь вдоль дола, туда, куда убежали две лошади.